Двое в одной нарте. Олени шли ровно, нарта поскрипывала, переваливаясь на кочках. Я вполне освоился с упряжкой и уже мог объезжать выступающие камни или особенно высокие бугры. Вскоре мы выбрались на варгу, которую показывал нам Алексей несколько дней назад. Древняя дорога Тундры вблизи представляла собой две достаточно глубокие колеи, заполненные водой которая улучшала скольжение полозьев по траве и камням. Примерно через час аргиши остановились. «Надо стадо подождать, да и олени устали», сказал подошедший ко мне Сергей. «Ты как, справляешься?» «Справляюсь», — улыбнулся я. «А где стадо?» «Вон из-за сопки выходит», — показал рукой Сергей. «У нас два стада, не одно. В маленьком стаде только ездовые быки». Мы его сегодня с братом пригоняли. Ездовые все кастрированные, чтобы ими управлять легче было. А в большом стаде — важенки, телята, самцы-производители. Всего у нас три с половиной тысячи голов, и совхозные, и наши, личные. — Сергей, а зачем два стада? — спросила Саша. — Не проще их вместе держать, ведь пастухам легче будет. — Это только кажется, что легче, — усмехнулся юноша. «Ездовых у нас всего 300 голов. Когда мы их в йор загоняем, легко своих найти. А каково будет, если придется из 3000 отбирать? Да и ни в один загон такое стадо не влезет. Так что главная задача пастухов — чтобы эти два стада не смешались. А ездовым скучно одним. Они все время норовят в большое стадо перебежать. Так что за ними глаз да глаз нужен». «Сергей, а куда мы идем?» — спросил я парня. «Ну, в смысле не вообще, а сегодня. Далеко ли до лагеря?» «Что, устал?» — улыбнулся Сергей. «Мы в день километров по 10-12 проходим. Иногда больше, иногда меньше. Сегодня мало идти будем, так что не волнуйся». «Да нет, я не устал. Просто интересно», — смутился я. «А сколько вообще упряжка в день может пройти?» «Зимой километров 60, а то и больше, смотря какой снег». «Летом чуть меньше, оленям тяжело по траве нарта тащить. Мы поэтому и запрягаем по пять голов, чтобы им легче было. Зимой сам видел, трех на упряжку хватает». «Почему же в день бригада так мало проходит?» — удивилась Саша. «Ну, мы же не на гонках», — засмеялся Сергей. «Мы идем со скоростью большого стада. Олени по пути едят, отдыхают. Нам надо стадо сохранить, чтобы олени к зиме жирно гуляли». Они мировые рекорды устанавливать». Коля резко свистнул, давая сигнал к отправлению. Я сел на нарту, и олени, не дожидаясь моей команды, покорно побрели за Аргишем Сергея. «У меня на упряжке коробка-автомат», — сказал я, повернувшись к Саше. «Олени сами трогаются, сами останавливаются». «Это они тебя просто за хозяина не считают», — хмыкнула девушка. «Вон их хозяин. Впереди тебя Аргиш ведет». «Да ладно!» — возмутился я и встал на нарте в полный рост. «Хочешь, сейчас Сергея обгоню?» «Лучше не надо. Сам сказал, что Коля нам не простит, если мы нарту сломаем или еще чего натворим». Я вздохнул, сел на свое привычное место и стал смотреть по сторонам. Ворга извивалась возле красивых скал, на вершинах которых росли чахлые лиственницы. Камней становилось все больше. Я понял, что мы находимся на отроге Полярного Урала, который был хорошо заметен из нашего лагеря. Все чаще слева и справа от варги виднелись белые полосы снега, не растаявшего к началу июля. Низкое солнце катилось прямо по линии горизонта, и длинные тени от нарта и оленей бежали слева от нас по фиолетово-синей тундре. К следующему привалу я замерз так, что руки плохо слушались, когда я пытался извлечь из рюкзака свитер. «Да, вот тебе и ночная прохлада, которую так любят олени», стуча зубами от холода, сказал я Саше, вспомнив слова Алексея. «Ты как сама?» «Нормально. Я под куртку-толстовку еще в лагере надела, только руки немного окоченели». «Что? Замерз, Костя?» Ко мне подошла Мария. «Ой, совсем замерз, как я погляжу. Пойдем, дам тебе Малицу Гаврилы, она у меня в Андее сверху лежит». Вскоре я облачился в просторную летнюю Малицу, подпоясался крепким ремнем. Осмотрев себя, я понял, что почти перестал отличаться от остальных мужчин бригады. Высокие болотные сапоги, брезентовые штаны, Малица. «Ну что, похож я на оленевода». — спросил я Сашу, и картинно встал возле нарты, держа в руках хорей. — Вылетай, усмехнулась девушка. — Картина неизвестного художника «Ермак в Сибири». Коля снова свистнул, я сел на нарту, Саша устроилась рядом. Настя, сестра бригадира, проходя мимо, как-то хитро на нас посмотрела, прыснула со смеху и побежала к своему аргишу. — Чего это она? — удивился я. — Может, Малицу не так подвязал? «Не уверена», — ответила Саша. «Марина тоже смеялась, когда мы рядом проезжали, хотя ты еще малицу не надел». «Может, я неправильно упряжкой правлю, а?» «Ты бы спросила тактично у женщин, из-за чего они смеются? А то еще и мужики ржать начнут». «Ладно, на следующей стоянке спрошу у Марины», — нехотя согласилась девушка. Во время очередного привала Саша подошла к Марине, Они поговорили буквально одну минуту, после чего Марина заливисто рассмеялась, а Саша, резко развернувшись, чуть ли не бегом направилась ко мне. «Ты знал! Ты знал и не сказал мне!» Лицо Саши было красным от гнева и смущения. «Мне казалось, еще немного, и девушка даст мне пощечину!» «Ты чего, Сашка?» — опешил я. «О чем я знал? Ты что на меня набросилась?» «Ты знал, что в одной нарте ездят только влюбленные и молодожены!» — резко сказала девушка. — Знал и выставил меня посмешищем. Я расхохотался так, что оленеводы стали оглядываться. — А ведь ты права, Саша, знал. И Гаврила рассказывал, и стихи у Евдокии Сирасковой такие есть. — По этой жизни земной мы промчимся в нарте одной. — И тебе смешно, да? Саша смотрела на меня так, словно хотела прожечь взглядом. «Тили-тили-тесто, жених и невеста! Вот что они про нас говорят, если перевести на русский!» «А что ты предлагаешь?» — отсмеявшись, спокойно спросил я. «Вернуться и попросить у Алексея еще одну нарту? Причем желательно женскую? Или пересядешь к кому-нибудь? Сергей, кстати, себе невесту ищет». Саша молча села на нарту, отвернувшись от меня, и до прибытия на место стоянки не проронила ни звука. Я правил упряжкой и думал, почему всех женщин — зарянку, Ненку, Русскую — так взволновало то, что мы едем в одной нарте, ведь мужчины стойбище не обратили на это ни малейшего внимания. Наверное, женщины без этого просто не могут жить, пришел я к неутешительному выводу. Даже маленькие девочки в школе на переменах только и делают, что шушукаются о том, кто с кем сидит за одной партой. Потом девочки вырастают — но ничего не меняется. Здесь, в тундре, они обсуждают, что мы едем в одной нарте. В Москве говорили бы о том, кто кого пригласил в гости или подарил колечко, или еще о чем, лишь бы обсудить отношения мужчины и женщины. Аргиши пересекли широкую заболоченную равнину и стали подниматься по склону длинной пологой сопки. «Когда мои олени одолели подъем», Я увидел, что Коля уже завернул своих оленей, поставив аргиш широким полукругом. Так бригадир подавал сигнал остальным, что в этом месте мы расположимся на ночлег. «Сашка, все еще обижаешься?» — повернулся я к своей спутнице. «Ладно, проехали». Девушка улыбнулась. Я решила, что это просто интересное этнографическое наблюдение. «Молодец. А то я ехал и не мог понять, От чего все женщины только об этом и думают?» «Не все», — отрезала Саша и пошла помогать Марии ставить чум. Я начал распрягать оленей, пытаясь запомнить, куда идут разные ремни-упряжи. Но вновь потерпел фиаско. Олени смотрели на меня большими влажными глазами, явно недоумевая, почему человек так долго не отпускает их на волю. «Ладно, ладно, бегите уж». Я потрепал по холке престижного быка, снял с его морды недоуздок, и олень, тут же, высоко задрав голову с красивыми рогами, побежал к стаду. Вскоре и остальные олени моей упряжки присоединились к нему. Я собрал упряжь и аккуратно сложил на нарте. Так учил меня Сергей, да и остальные оленеводы следили, чтобы кожаные ремни не валялись на сырой земле. Когда я освободился, женщины уже распаковали длинные нарты, на которых перевозили жерди и начали собирать каркас чума. Сначала на земле Мария связала три шеста, затем они с дочерью подняли их и установили в виде гигантской треноги, прочно воткнув заточенные концы в землю. После этого каждая хозяйка брала шест из своей нарты и устанавливала его со своей стороны чума, но ровно напротив друг друга. Саша долго не могла решить, кому из женщин помогать, но в итоге стала устанавливать алы с ненецкой стороны. На помощь Марине тут же прибежала Настя, которая до того распаковывала свою грузовую нарту. Когда каркас был готов, Мария с Сашей расстелили на земле правую покрышку чума, а Марина с Настей — левую. Покрышки или нюки представляют собой сшитые в форме трапеции брезентовые полотнища, в верхних углах которых сделаны прочные карманы. В эти карманы Марина и Настя вставили две оставшиеся жерди и стали натягивать покрышку на каркас чума. Брезент легко скользил по наклонным жердям жилища и вскоре Нюк был поднят на нужную высоту. Марина зашла с другой стороны, натянула веревки, свисавшие с покрышки, и привязала их к жердям чума. Саша с Марией в свой черед натянули правую покрышку и веревками, вделанными в края полотна, прочно обвязали всю конструкцию. Чум был готов. Мария начала разводить огонь в очаге. Марина учила Сашу правильно подвязывать пологи, а я занялся дровами. Надо было нарубить привезенные с прошлой стоянки чурбаки-лиственницы. Леса поблизости не было. Когда я закончил работу, из чума уже доносились аппетитные запахи вареного мяса. Ужин был готов. Я уплетал сочные куски оленины, запивая их горячим бульоном, и был счастлив. Жизнь стойбища казалась мне разумной и упорядоченной. Все знали, что им нужно делать, никто не суетился, не кричал. Люди пришли на место, которое еще два часа назад было пустынным холмом в тундре. И вот уже стоят чумы, весело пляшет огонь в очаге, кипит чайник. А завтра они пойдут дальше, и только черный круг от костра, медленно зарастающий травой, будет напоминать о том, что здесь когда-то жили люди. После ужина все пошли спать. Завтра предстоял большой переход. Мы с Сашей залезли в спальные мешки, я опустил полок и шепнул. «Сашка, не спишь?» «Сплю». «А ты чего?» — недовольно ответила девушка. Так, вспомнил красивую ненецкую поговорку. «Правда, тебе ее завтра Настя с Мариной все равно расскажут». «Это что еще за поговорка?» — настороженно спросила Саша, выглянув из спальника. «У мужа и жены один полок на двоих», — засмеялся я. «Да ну тебя», — смутилась девушка и повернулась ко мне спиной.